Глава девятая. Смерть, как хочется курить. На углу возле здания Сентер-Пойнт сломался светофор, и женщина в полицейской форме пыталась справиться с образовавшими затор потоками машин. Массивное тело наклонялось из стороны в сторону, руки проворные резко сгибались, как на шарнирах. Пораженные этими затейливыми движениями, я остановилась посмотреть.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 Теперь, когда у меня появилась собственность, я почувствовала себя лучше. Я сложила свои скромные приобретения в коробку из-под сигарет и уже почти веселая зашагала по незнакомым улицам. В десять часов я сделала остановку в каком-то переулке, чтобы освободить кишечник. Я чисто вытерлась опавшими листьями, скопившимися у стены дома. Как я уже говорила, я женщина чистоплотная. После дождя на растрескавшемся тротуаре стояли лужи. Я обмакивала в них пальцы и, слизывая отдающее камням влагу, продолжала свое бесцельное путешествие.